Третье Чтобы добраться электрической бритвой до седой щетины под носом, Клинту пришлось скорчить такую рожу, что он стал похож на Квазимода. Из левой ноздри торчал белоснежный волосок. Антон мог сколько угодно тягать гантели, но седые волосы в ноздрях, а также ушах, были у каждого мужчины. Этот волосок Клинту удалось срезать. У него никогда не было такого тела, как у Антона, даже в выпускном классе, когда суд признал его право на самостоятельность. Он жил сам по себе и занимался бегом, более поджарый, худой, с плоским, но нерельефным животом, совсем как его сын Джаред. Пол Монпелье был полнее того мужчины, которого Клинт видел этим утром в зеркале. Но все-таки он сейчас... Ближе к Монпелье, чем к Антону. И где он теперь? Пол Монпелье. Разрешился ли его кризис? Вероятно. Время лечит. Разумеется. Как заметил какой-то остряк, оно также калечит. Клинта отличала естественное, то есть обычное, совершенно сознательное и основанное на фантазиях желание сходить налево. Его ситуация, в отличие от Пола Монпелье, не тянула на кризис. Это была нормальная жизнь, какой он ее понимал. Повторный взгляд на красивую девушку на улице. Инстинктивный поворот головы в сторону женщины в короткой юбке, вылезающей из автомобиля. Почти неосознанный приступ похоти к одной из моделей, украшающих телевикторину «Правильная цена». Печально, полагал он. Печально и немного комично наблюдать, как с возрастом твое тело все меньше походит на то, что когда-то нравилось тебе больше всего. Но при этом остаются все прежние инстинкты. Слава богу, инстинкты, а не амбиции. Это напоминало запах готовки, который держится после того, как обед давно съеден. Судил ли он всех мужчин по себе? Нет, он был членом племени, ничего больше. А кто был настоящей загадкой, так это женщины. Клинт улыбнулся себе в зеркало. Он чисто выбрит. Он жив. И примерно того же возраста, что и Пол Монпелье в девяносто девятом году. — Эй, Антон, пошел нахрен, — сказал он зеркалу. Бравада была фальшивой. Но он хотя бы попытался. В спальне, куда вела дверь из ванной, щелкнул замок. Выдвинулся ящик. В него со стуком лег пистолет Лайлы. Ящик закрылся. Замок снова щелкнул. Клинт услышал вздох и зевок. На случай, если она уже спала, Клинт молча собрался. И вместо того, чтобы сесть на кровать и надеть туфли, взял их, собираясь унести вниз Лайла откашлялась. «Все нормально, я еще не сплю». Клинт не был уверен, что это правда. Лайлу хватило только на то, чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу форменных брюк, прежде чем плюхнуться на кровать. Она даже не забралась под одеяло. «Ты, должно быть, совершенно вымоталась. Уже ухожу. На Маунтинрест все хорошо». Прошлым вечером она прислала сообщение об аварии на Маунтин Рестроуд. Не ждите такое иной раз случалось, но редко они с Джародом поджарили себе нагрели два бифштекса и выпили у бассейна по бутылке пива Энкор Steam. Фура расцепилась. Из Пэт, как его там, какая-то сеть товаров для животных. Прицеп перевернулся, перегородил дорогу, наполнитель для кошачьих лотков и собачья еда разлетелись во все стороны. В итоге пришлось сдвигать его бульдозером. Похоже, зрелище было не для слабонервных. Он наклонился и поцеловал жену в щеку. «Послушай, а не побегать ли нам вместе трусой? Идея только что пришла ему в голову, и он сразу приободрился, Запретить телу стареть и толстеть он не мог, но почему бы не оказать сопротивление Лайла открыла правый глаз, светло-зеленый в сумраке спальни с задернутыми шторами. Только не этим утром? Разумеется, нет. Клинт завис над ней, рассчитывая, что Лайла поцелует его в ответ, но она пожелала ему хорошего дня и попросила проследить за тем, чтобы Джаред вынес мусор. Лайла закрыла глаз, зеленая радужка вспыхнула и пропала.